«Екатерина. Спустившись со ступеней, ведущих к выходу из замка, я несколько раз оглянулась, но из центральных дверей за мной никто больше не вышел. Скорее всего, где-то есть еще парочка ходов, через которые выпускают прислугу и сопровождение. Я не знала, что мне делать и к кому обратиться, а когда ко мне подвели коня и оставили с ним наедине, то впала в самый настоящий ступор». Машинально взяв протянутую уздечку, наверное, эта штука называется именно так, я посмотрела в глаза здоровенному чудовищу, не понимая, как им пользоваться. Видимо, конь что-то почувствовал, потому что тряхнул головой и топнул передними копытами, врываясь из моих рук. Не то чтобы я его как-то крепко держала, но ситуация была не слишком приятная и начала привлекать нездоровое внимание уже ожидающих отъезда людей, большинство из которых — сидели на своих лошадях довольно свободно. «Да что с тобой такое?» К взбрыкнувшей лошади подбежал парень лет шестнадцати, при виде которого эта исчадия диада наконец успокоилась. «Они что, серьезно думают, что я поеду на этом? Я же никогда лошадь вживую не видела, только на картинке, и то в детстве. Сеньора, дайте руку, я вам помогу». «Эм...» Я внимательно оглядела небольшую площадку, которая начала заполняться людьми, Конями, какими-то повозками. На некоторых из них сидели женщины, включая Ванессу, и о чем-то весело переговаривались между собой. Почему эта идиотка Катерина ездила верхом, а не в какой-нибудь карете? Потому что сейчас, глядя на эту махину, я всерьез раздумывала о том, чтобы присоединиться к прислуге. Как тебя зовут? Я обратилась к юноше, который все еще протягивал мне руку. «Джакомо Фео, сеньора. «Я ухаживаю за лошадьми и всегда сопровождаю вас в длительных поездках. Вы не помните?» Немного нахмурился он, видимо, не понимая, как я могла забыть его имя. «Да, вот такая я стерва, мог бы уже привыкнуть. Хотя имя показалось мне знакомым, но я не стала думать об этом, пока гипнотизировала взглядом коня, рассчитывая на снисхождение с его стороны». «Так, соберись и, главное, не думай». Я с грациозностью жирной, да еще и беременной кошки вскарабкалась в седло под недоуменное молчание, воцарившееся на площади, но спазм в животе расставил все на свои места. По крайней мере, после того, как я согнулась и еле сдержала рвоту, площадь снова наполнилась шумом. Седло было женским, и ехать бы мне пришлось полубоком. При этом я старалась не смотреть вниз, потому что чертовски боялась высоты. Да что уж там, я даже с обыкновенного стула слезть без страха не могла. Что уж говорить о высоте этого исполина. Что характерно, огромной высоты, так как с крыши замка, например, я словно не ощущала, а вот не слишком большой. Такая вот интересная фобия. Не для меня интересная, а для какого-нибудь психиатра, если бы я решила его в свое время таким образом осчастливить. Сеньора. «Выпейте уже лекарство. Путь не близкий, а в седле вас еще больше растрясёт». Вианео подошел ко мне с кубком, который таскал, прижав к сердцу, как собственное дитя. Протянув его мне, он дождался, когда я выпью все содержимое до дна, которое опустилось комом на дно желудка. Я уже не опасалась, что меня отравят, потому что вряд ли смогу проскакать на этой штуке добрых четыре сотни с небольшим километров. Это если брать соотношение «дорога-местность», аналогичную современной Италии. Лекарство подействовало, и меня начало сразу же клонить в сон, отчего мысли путались. Но это меня спасло от позора, ведь, отдавшись рефлексом тела, я, гордо затрав голову, выехала из Рима в окружение армии, мимо толпы, которая уже не была так решительно настроена против Риарио. Теперь, после зачистки, получив массу неприятных удовольствий, Народ внезапно проникся к нему любовью и желал всего самого хорошего, только бы он побыстрее убрался отсюда следом за своей женой. В себя я пришла уже после того, как мы выехали из города и отошли от него на довольно приличное расстояние. Путь шел в гору, преодолев которую мы оказались на равнине, немного возвышающейся над Римом, после чего меня буквально включило. Я посмотрела вниз, от чего началась паническая атака, Как всегда бывало до этого, когда смотрела с небольшой высоты. Закружившаяся голова и резко подскочивший пульс дали естественный толчок к тому, что я потеряла равновесие, и, взмахнув руками, свалилась с коня, который спокойно остановился пощипать траву, ожидая, пока его припадочная хозяйка придет в себя. Упала я неудачно. Руки и лицо познакомились со средневековой землей, а живот прострелило сильное, но сразу прошедшая волна боли. Вокруг забегали люди, пытаясь меня поднять, но я только перевернулась на спину и смотрела на голубое небо, чистое, не познавшее еще катастрофы урбанизации и индустриализации. Всех разогнал Виане, который сопровождал меня домой и не остался в распоряжении Риарио. Он, вместе с каким-то наемником, которого я ни разу до этого не видела, оттащили меня в сторону, в тень от одной из телег где лекарь меня осмотрел и в конечном итоге сослался на общее переутомление. Вианео приложил мокрую холодную тряпку к моей голове, обрадовав всех до безумия, объявив, что в ближайшее время мы никуда не идем, пока мне не полегчает. В принципе, мне уже полегчало буквально в тот момент, когда я приземлилась на Землю — Но театрально умирать мне никто не запрещал, поэтому я демонстративно страдала, чтобы хоть ненадолго отсрочить это грёбаное путешествие и придумать, как мне его перенести без особых проблем для и без этого существенно подорванного психического здоровья. Во время этого вынужденного отдыха я оглядела свой отряд. В нем обнаружилось 15 наемников Риарио ни один из которых не находился в замке Святого Ангела, пока я там развлекала Ватикан. Также было пять повозок, забитых различными вещами, как моими, так и сопровождающих меня людей, и десять человек-прислуги женского пола, часть из которых работала в замке, и которых Риарио, так сказать, эвакуировал. Заботливый какой. Даже не скажешь на первый взгляд, что это какой-то тиран и деспот. Вон о бабах чужих позаботился». Все они расположились на этих самых телегах. Вианеа и Фео ехали рядом верхом, как и все остальные, на своих четвероногих помощниках. Отряд был конным, так что поездка не должна была слишком затянуться. Правда, груженные телеги немного тормозили темп, который могли бы выдержать за дневной перегон обычной лошади при всадниках. Останавливаться надолго, где бы то ни было, я была не намерена. И этому было несколько причин. Первое — это неясность, в каких отношениях и с кем состояла Катерина, особенно с графами и сеньорами территорий, живущими по пути в Фарли. И второе — мне нужно вернуться домой, будем это называть так, поскорее, чтобы прийти в себя и, наконец-то, разобраться, что вообще происходит в этом мире и какую роль играет Фарли вместе с Катериной в жизни Италии. Проколов больше быть не должно. А еще было непонятно, как объяснить всем, почему сеньору внезапно разучилась ездить на лошади. «Вианеа?» я тихо позвала доктора, который о чем-то разговаривал на повышенных тонах с одним из наемников. Да, сеньора! Он подошел ко мне, внимательно разглядывая изучающим взглядом. У меня появилась небольшая проблема. После того, хм, случая в моей комнате. Скорее всего, я сильно ударилась головой, да и нервное потрясение было слишком велико. Я пыталась объяснить средневековому врачу общеизвестной причины амнезии, но, судя по его скептическому виду, он намеков совершенно не понимал. В общем, у меня начались проблемы с памятью. Я многое не помню, и мне не хотелось бы, чтобы граф знал об этом. Что именно вы не помните? Теперь он стал более серьезным, Видимо, проснулся научный интерес. Главное, чтобы при жизни меня вскрывать не начал. А то, кто знает этих двинутых на науки средневековых фанатиков, Многое. Например, как ездить на лошади. Тело вроде бы помнит, но сознанием я понимаю, что не знаю, как это делается. Я не помню многие имена и события, которые происходили со мной до того момента, как случилась эта неприятность. Мы отошли на довольно приличное расстояние от временно развернутого лагеря, чтобы нас не слышали лишние уши. Я заметил, что вы сильно изменились, но особо не придал этому значения, в отличие от граф Риарио. Он мне сказал, что перед ним словно другой человек. Другие слова, другое отношение к людям и событиям, другая мимика. Я резко остановилась, глядя на Вианеа, который сделал по инерции несколько шагов, а потом остановился, закладывая руки за спину. Мне стало немного не по себе от его слов, потому что Риарио, как ни крути, был церковником до мозга костей и вполне мог что-нибудь сопоставить неправильно и попытаться изгнать дьявола из своей шизанутой жены, Скорее всего, именно эта причина была основной, по которой Вианео двинулся вместе со мной, чтобы разобраться, что же творится с благоверной графориарио. И как граф отреагировал на эти изменения? Тихо поинтересовалась я. Ну, он не тот человек, который с кем-то чем-то делится. Но он обмолвился, что если бы та женщина, которая сейчас находится рядом с ним, внезапно превратилась в свой первоначальный вариант, он бы сжег ее на костре. От облегчения я слегка рассмеялась и покачала головой. Может, все не так уж и плохо? Но что мне делать? Я не знаю, вспоминайте. Я довольно хороший лекарь, но не бог. Вы же сами должны это понимать. Он развел руки в сторону. Я понимаю. В общем, сейчас я могу смело заявлять, что вас не помню. Идите лесом. Вон, есть человек, который подтвердит, что я немного контужная. Но что мне делать с лошадью? У вас есть время, чтобы научиться, тем более, как сказал Чезаре, он кивнул на одного из наемников: Мы лишь немного не доехали до первого перевалочного пункта, где должны были запастись едой и приобрести еще несколько лошадей и повозок, так как лошади не справляются с тем грузом, который на них нагрузили. Пойдемте, сеньора, нужно вернуться и решить, как мы поступим дальше. Не доходя до лагеря, я свернул в сторону, подходя к юноше, который возился с моим конем. Джакомо. Я тихо позвала его, на что тот от неожиданности даже подскочил, а меня озарило понимание, что этот 16-летний юнец — будущий муж Катерины. Ну, в оригинальной версии событий, конечно. Пока для меня это был всего лишь подросток, который, что из сил, пытался выслужиться перед сеньорой. Хотя, учитывая разницу в возрасте, которая насчитывает больше десятка лет, становится понятно, почему именно меня он никогда не заинтересует. Ну что ж, тут вряд ли получится не свернуть с исторической линии. Сеньора! Он прервал затянувшееся молчание и вернул меня обратно на землю, где, скорее всего, так и останется обычным безродным коняхом Научи меня ездить на нем. Я кивнула в сторону фыркнувшего коня, который после моих слов стукнул передней ногой и заржал. У меня, конечно, паранойя, но почему-то не оставляет чувства, что конь все понимает. Если бы мог говорить то я бы сейчас многое о себе услышала. «Да, я тебя тоже ненавижу, но нам придется как-то уживаться, если не хочешь, чтобы прямо сейчас тебя пустили на колбасу». Прошипела я дьявольскому отродью на ухо. «Но просто научи меня заново ездить на лошади». Он немного постоял, потом бросил пучок травы на землю и близко подошел ко мне, ни о чем больше не спрашивая. «Садиться в седло — не проблема. Главное — в нем удержать. Давайте я вам помогу». Он снова протянул руку, и с его помощью уже гораздо быстрее я вскарабкалась на застывшего коня, который, видимо, ожидал, что с ним будут делать что-то противоестественное. Точно он все понимает и когда-нибудь отомстит. «Распределяйте вес на правое бедро». Я попыталась следовать его советам, но чуть снова не вывалилась из седла. Все это время я, не отрываясь, смотрела на Фео как на единственное, что отвлекало меня от того, чтобы не посмотреть вниз. Мой пристальный взгляд его немного смущал, и видно было, как он волнуется, не понимая, издеваюсь я над ним или нет. Виане подошел к нам поближе, больше рассматривая меня и как я двигаюсь. Скорее всего, не поверил до конца в мою контузию. Но ничего, МРТ главного мозга тут сделать негде, чтобы я убедилась в его наличии, а он... В том, что есть какая-то травма. Сеньора, не нужно наклоняться к бедру, просто расслабьтесь. Левое бедро должно быть выдвинуто вперед, так, чтобы за ним подалось все тело. Это даст возможность распределить вес на правом бедре. Правая нога должна свободно располагаться на верхней луке. Должно оставаться небольшое расстояние от верхней луки до места под коленкой. Вот так. Он притронулся к моей ноге и слегка ее поправил. Затем резко отдернул руку и повернулся на выразительное покашливание Вианео, который, видимо, взялся за охрану моей чести от лишних посягательств. Поздновато спохватился. Надо было за сеньорой раньше следить. «Не отвлекайтесь. Делайте, что должны». «Я должна доехать до Фарли и не разбить себе голову о какой-нибудь камень, свалившись с коня». Принёк сосредоточенно кивнул и снова притронулся к ноге, поправляя ее. Я же в это время пыталась запомнить все до мельчайших подробностей, надеясь, что память Катерины мне в этом поможет. Держите плечи развернуты и прямо, не сгибайтесь в талии. Спину держите прямо, сеньора. Прямо, не нужно разворачиваться. Судя по всему, этот своеобразный урок приносил ему мало удовольствия, но, мальчик, тут уж ничего не поделаешь. Левая пятка опущена вниз, а левое колено прижато к седлу. Он снова вернул мои ноги на то место, в которое составил их первоначально. Сеньора, стремя требуется только для отдыха левой ноги. Не переносите в него вес тела и смотрите прямо перед собой. Не опускайте голову вниз». Но с последним пунктом проблем у меня точно не должно быть. С десятой попытки я вроде бы приноровилась и уже не пыталась сваливаться сразу, как только конь делал хотя бы один шаг, что я посчитала огромной удачей. Главное — не смотреть вниз. Судя по всему, бедного принка я довела до грани нервного срыва, но жизнь вообще штука не слишком приятная, пора ему привыкать. Зато он точно не помрет мучительной смертью, спутавшись с Катькой, как это произошло в реальной истории. Так что во всем есть свои плюсы. Не знаю, сколько времени я скакала вверх-вниз, но это привлекло внимание всех моих сопровождающих. Могу, конечно, сомневаться, но, кажется, кто-то из них делал на что-то ставки. Чезаре, я позвала наемника как только вернулась в основной лагерь мы поедем по вашему маршруту потому что не сомневаюсь в том что все было до мельчайших подробностей оговорено с графом, но пока я должна кое что сделать. он нахмурившись кивнул и отдал приказ своим людям собираться, не обращая внимания на перешептывание прислуги. я в это время перетрясла каждую повозку заглянув в каждый сундук и мешок, но ничего что отдаленно бы напоминало гору золотых флоринов, так и не обнаружила. Какой же он все таки урод. Нет, ну надо же. А я еще доверилась ему, надеясь, что он поступит благоразумно. Неудивительно, что у них семейная жизнь не складывалась. Как можно жить с человеком, который последние штаны отдаст на благо Ватикана, несмотря на то, что его семья голодает? Убью. Сама. Не дожидаясь, пока Медичи додумается организовать убийство этого жлоба если эта скотина соизволит припереться домой живым в ярости я добралась до своего коня и вскочив на него сорвалась с места не обращая внимания на то выступил ли мой тормознутый отряд с кипой ненужных людей и вещей следом за мной или все еще тормозит на поворотах